Глава 7. Слишком много совпадений. Дайныка перебирала бумаги, раскладывала и передвигала их по столу. Письмо Екатерины Эйнаути среди документов по-прежнему не находила. Зато отыскалась херокопия старинного документа, который она не видела раньше. Ее поразила дата – 5 августа 1901 года. Текст был написан по-итальянски, от руки, очень разборчивым каллиграфическим почерком. Тем не менее, перевод давался ей с большим трудом. Это была купчая, в которой оговаривались условия продажи палаццы по адресу: Кале Корона, 4464, Венеция. В конце стояло три имени. Первое продавца. Вторым подписался Стефчик Федерик Деле Пец. Третьим значилось имя покупателя баронессы Екатерины Эйнауди. Это находка окончательно завела дойный в тупик. Объяснить её появление не представлялось возможным. Ни к тера копии, ни самой купчи. До этого момента в архиве не было. Не принесли же её с собой грабители где-то, чтобы обменять на письмо. Она усмехнулась. Размышляя над тем, как сюда попала эта бумага, Дайнек случайно перевернула её. Наоборот, был записан номер следователя Дума. Дайнек замерла от неожиданности. Она тут же попыталась мысленно воссоздать цепь событий. Следователь записал свой номер на листке, который я взяла со стола Костика. Я просто не посмотрела на его оборотную сторону, и он показался мне чистым. Потом я принесла бумагу домой, и после того, как позвонила следователю, положила ее на письменный стол. Затем нечаянно смешалась с теми, что уже лежали там. Именно так, и никак иначе. Подпись Екатерины Эйнауди означала лишь то, что она держит в руках копию документов, похищенного из архива ее бабушки. И похитил его никто иной, как Костик Мочульский. Ведь именно в его квартире находилась эта ксерокопия. Зачем ему понадобилась эта совершенно бессмысленная бумага? Возможно, будучи юристом, смышлёный Костик решил, что купче чего-то стоит. Похитите её. Он мог только работать в нотариальной конторе своего деда. И с этим ли документом связана вся напасть, сварившись на него и на мою несчастную голубу. Она ещё раз пробежала глазами текст. Ничего особенного. Один продаёт, другой покупает, а степчь заверяет заурядную сделку. Но почему Костик похитил именно этот документ? Она не находила объяснения такому странному поступку. Предположим, именно Костик убил девушку, а потом пришел сюда, чтобы забрать письмо баронессы. Но почему он не взял его раньше? Ведь у него была такая возможность в конторе деда. И при чем здесь золотые часы? Противоречивые чувства бушевали в душе Даймеки. Хотелось изобличить вора. Но она не имела права раскрыть правду никому. Особенно пану Станислава. Она вполне допускала, что Костик украл купчую, но была совершенно уверена в его непричастности к убийству. Отсутствие альтернативного варианта сводило её с ума. Теперь ей надо было найти Костика и получить от него хотя бы какие-то объяснения. На сокрумительный вопрос: "Что делать?" она ответила очень просто: "Как-нибудь разберусь". Тем более, я сама пообещала пану Станиславу разыскать его внука. К слову сказать, Дайник всегда выполняла свои обещания.